Он совершил убийство, а Мишка либо оказался случайным свидетелем, либо еще как-то об этом узнал. Бахтин коварно втерся к Мишке в доверии, напоил его и убил. Тогда все сходится. Или же не напоил, а просто подкрался и ударил ножом. А дружки Бахтина уговорили судебного медика, запугали или подкупили, чтобы он сфальсифицировал заключение. И сам Бахтин, скорее всего, наврал насчет того, что был пьян. А может, и был, черт его знает. В любом случае, убийство в пьяной драке — это одна статья и один срок, а убийство двух человек, при этом первое неизвестно по каким мотивам, а второе с целью сокрытия другого преступления — это уж совсем иной разговор. Иная статья — умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами и принципиально иной срок вплоть до высшей меры наказания. Вот так честный товарищ бизнесмен Бахтин, вы попались. Теперь Руслану понятно, что там произошло. Не до конца, конечно, но он хотя бы понимает, в каком направлении искать информацию. Где-то есть труп, за который никто не ответил. Где-то пропал человек, которого, может быть, до сих пор не нашли. Ну, что ж, торопиться и в самом деле некуда. Человек все равно умер девять лет назад, А правосудие и справедливость не могут запоздать. Они так или иначе настигнут виновного. Ждите, товарищ Бахтин. Будет и на нашей улице праздник, а на вашей новой скамья подсудимых. Ирина. Костюмчик был прелестным, с коротким в талию пиджаком и длинной, расклешенной шифоновой юбкой солнце. И цвет как раз то, что надо». Нежно-сиреневый, то есть с одной стороны не темный свадьба как-никак, а с другой стороны не белый. Смешно, с ее характером, да во второй брак вступать и в белом. но вот размер. На кронштейне этот костюмчик висит в единственном экземпляре. Если верить бирке, размерчик он сорок восьмого, маловат. Вам помочь, вас интересует этот костюм. Белобрысая продавщица ловкость сдернула шедевр канадских портных с кронштейна и приподняла вешалку-плечики, чтобы Ира могла обозреть наряд в полный рост. «А побольше размера нет?» — безнадежно спросила Ира. «Это для вас?» — поинтересовалась продавщица. «Да, мне нужен пятидесятый размер». «Да бог с вами! Вам и это то будет велик! Примерьте!» «Не влезу!» — категорически отказалась Ира. «Примерьте!» — повторила продавщица настойчиво. — Я же вижу, что влезете. Ира покорно поплелась в примерочную. К ее удивлению, пиджак сидел превосходно, в груди не тянул и не собирался в складки морщины, а юбка была даже чуть-чуть великовата в талии. — Я же похудела! С облегчением вспомнила она. Никак не могу привыкнуть к тому, что я уж не такая корова, какой была раньше. она повертелась перед зеркалом, разглядывая себя в свадебном наряде, и вполне удовлетворенная результатом переоделась. Беру, радостно сообщила она продавщице и направилась к кассе. Расплатившись и подхватив пакет с аккуратно сложенным костюмом, Ира помчалась по магазинам в поисках подходящих туфель. Тоже проблема, надо заметить, не из легких. Ножка у нее немаленькая, сорокового размера, при ее росте в метр восемьдесят, конечно, это нормально, но почему-то основная масса изготовителей обуви так не считает. И изящную, нарядную обувь делают в основном для тех, кто пониже ростом, имеет ножку поменьше, как будто рослым женщинам не нужно элегантно выглядеть. Больше всего Иру бесило, что красивые туфли большого размера почти всегда были в продаже, но при этом мере невероятные высоты и тонкости каблук. И о чем только эти обувщики думают? Ведь ребенку понятно, что если у женщины такая нога, то у нее и рост высокий, и вес соответствующий. Зачем ей такой высоченный каблук? В баскетбол на нем играть. А та обувь на умеренном или низком каблуке, в которую Ира могла влезть, обычно имела совершенно непристойный вид и была катастрофически неудобной, как будто ее специально делали для того, чтобы изуродовать рослую крупную женщину и создать ей невыносимые муки при ходьбе, дабы жизнь медом не казалась. Нынешняя же задача осложнялась еще и выбором цвета, к купленному костюму подойдут только сиреневые или белые туфельки. Она пробегала по магазинам до самого вечера, но так ничего и не нашла. Правда, дважды она видела более или менее пристойную модель нужного размера, но в первый раз туфли оказались ярко-красными, а во второй гедовито-зелеными. Когда Ира около девяти вечера приехала к Игорю, на лице ее было написано чая не усталость. Костюм купила, особый вьюполный облом. Расстроенным голосом сообщила она будущей свекрови. «Весь город объездила. Ничего нет на мою ногу. Вот не повезло мне с размером». Елизавета Петровна попросила примерить костюм, долго разглядывала Ирину, потом одобрительно кивнула. «У тебя хороший вкус. Я, признаться, побаивалась, что ты купишь что-нибудь плебейское. Особо вью я постараюсь тебе помочь. Моя знакомая на днях улетает в Мюнхен к дочери. Я попрошу ее подобрать для тебя туфли». «В Мюнхен?» Удивила сыр, думаете, там что-то можно найти? Если где и можно найти, так только в Баварии, с видом знатока объявила мать Игоря. Там делают превосходную обувь на большую ногу. Если хочешь знать, там в любом магазине есть чудесные, модные женские туфли, вплоть до сорок третьего размера. До сорок третьего? Вот это да! Ирушам своим не поверила. А ваша знакомая успеет вернуться до свадьбы. — забеспокоилась она. — Успеет, успеет. До 11 декабря еще уйма времени. — А сколько это будет стоить? Я куплю доллары и вам принесу завтра же. Елизавета Петровна засмеялась и поцеловала ему щеку. — Не беспокойся о деньгах. Я сама с ней рассчитаюсь. Это будет мой подарок. Только точно укажи размер. Ира попросила у Елизаветы Петровны сантиметр. тщательно вымерила длину своих туфель от пятки до носка и записала результат на вырванный из записной книжки листок. Там же и цвет указала, сиреневый или белый, и, желательно, высоту каблука пометила. Все-таки опасно приобретать обувь без примерки за глаза, но что поделать, выхода другого нет. Она еще около получаса поболтала с родителями Игоря и собиралась домой. «Не будешь ждать Игоря?» — удивился Виктор Федорович. — Я думал, ты захочешь ему наряд показать. — Поздно уже, Виктор Федорович, возвращаться страшно, да и вставать завтра рано. — Почему ты не переезжаешь к нам? — спросила Елизавета Петровна. — Ведь у вас с Игорем все решено. Свадьба в данном случае просто формальность, тебе и в институт отсюда удобнее добираться, без пересадок, и возвращаться домой по ночному городу не придется. Это неудобно. — улыбнулась Ира. — Вот поженимся, тогда перееду. Вы еще успеете от меня устать? Была бы ее воля, она переехала бы еще год назад, когда в первый раз пришла в этот дом, и каждый вечер вела бы тихие неспешные разговоры с родителями Игоря, и мылась бы в этой роскошной просторной ванной комнате, оборудованной итальянской сантехникой, а не в полутемной каморке. с обшарпанной и покрытой ржавыми пятнами ванной, и спала бы на мягком широком диване, а не на давно рассохшейся узкой кушетке.